Глава 13 После недавней метели снегом занесло бетонный пол и запорошило генераторы, составленные под пустыми высокими окнами. И сейчас еще долетающие с озера порывы ветра как будто бросают на берег пригоршни холодного конфетти. Иду прочь от Куба, стараясь умерить надежду. Эта заброшенная электростанция в Южном Чикаго может быть в любом из множества миров. Возле генераторов взгляд цепляется за что-то блестящее на полу. Подхожу ближе. Дюймов шести от основания генератора, в трещине в бетоне, лежит пустая ампула с обломанным концом. Ничего подобного ни на одной подстанции я за последний месяц не видел. Может быть, это та самая ампула, содержимое которой Джейсон 2 ввел себе за несколько секунд до того, как я потерял сознание в тот вечер, когда он украл мою жизнь. Выхожу из мертвой промышленной зоны. Голодный, усталый. Профиль города на севере обрезан низко нависшими зимними облаками, но ошибиться невозможно, он мне знаком. Близятся сумерки, Когда я сажусь на поезд красной линии на 87-й улице, ни ремней безопасности, ни голограмм. неторопливая, с убаюкивающим покачиванием поездка через южный Чикаго. Потом растянувшийся беспорядочно центр: перехожу на синюю линию. Следующий поезд несет меня в северные, джентрифицированные кварталы. За последний месяц я был в нескольких Чикаго, которые выглядели похоже но этот отличается от каждого из них. И дело не просто в пустой капсуле. Тут что-то более глубокое. Что-то, что нельзя объяснить словами. Просто здесь я чувствую себя своим. Снег усиливается. На автостраде в час пик — обычные пробки. Неужели Даниэла, моя Даниэла, живет под этим укрытым снежными тучами небом? Неужели мой Чарли дышит воздухом этого мира? На платформе Логан-сквер я схожу с поезда и сую руки в карманы бушлата. Снег ложится на знакомые улицы моего квартала, на тротуары, на прижавшиеся к бордюрам автомобили. Завесы из падающих снежинок рассекает свет фар идущих сплошным потоком машин. Среди бушующей непогоды тут и там мерцают окнами дома моего квартала. На ступеньках крыльца уже лежит тонкий, в полдюйма слой снега, через который к двери Ведет дорожка следов. В окна горят огни. Из того места, где я стою на тротуаре, все выглядит так, словно это и впрямь мой дом. Присматриваюсь, ожидая наткнуться на какую-нибудь несовпадающую деталь. Не та передняя дверь, другой номер дома, незнакомая мебель на веранде. Но дверь та. Номер дома правильный. Мало того, над обеденным столом столовой висит Сесирактовая люстра. А на каминной полке, я стою близко и вижу это, красуется фотография с Inspiration Point в Йеллоустоунском национальном парке. На снимке мы втроем, Даниэла, Чарли и я. Дверь ведущая из столовой в кухню открыта. Возле острова с бутылкой вина в руке стоит Джейсон, и наклонившись, наливает кому-то в стакан. Восторг в моей душе вскипает и выдыхается. В поле моего зрения... Возникает красивая женская рука с бокалом, ее появление напоминает, что сделал со мной этот человек? Что он отнял у меня? Что украл? Из-за снега мне ничего не слышно, но я вижу, как он смеется и подносит бокал к губам. О чем они говорят? Когда они в последний раз страхались? Неужели Данила счастливее с ним, чем была месяц назад со мной? Хочу ли я знать ответ на этот вопрос? Ровный, спокойный голос рассудка предлагает прямо сейчас, не задерживаясь, уходить отсюда. Принять этот совет я не готов. У меня нет плана. Есть только ярость и ревность. Торопиться нельзя. Нужно получить дополнительные подтверждения того, что это мой мир. Прохожу чуть дальше и вижу знакомый бампер нашего субурбана. Смахиваю снег с таблички «Номер мой». Штат Иллинойс. Цвет краски совпадает. Очищаю заднее стекло. Пурпурная наклейка с эмблемой Лейкмонт-Лайонс тоже проходит проверку на идентичность, несмотря на оторванный угол. В свое время я, приклеив злосчастный стикер, тут же об этом пожалел и попытался его оторвать, но преуспел лишь частично отодрал верхнюю часть львиной морды, а вот оскаленная хищная пасть осталась на месте. Было это три года назад. Для большей уверенности требуется что-то посвежее, что-то более определенное. За несколько недель до похищения я, сдавая назад, случайно наехал на парковочный счетчик возле кампуса. Ущерб, к счастью, оказался незначительным и ограничился трещиной в заднем фонаре и вмятиной в бампере. Стираю снег с красного пластика фонаря, потом с бампера. Провожу пальцем по трещине, ощупываю вмятину. Ни на одном субурбане из тех, что я проверял в бесчисленных Чикаго, этих отметин не было. Выпрямляясь, бросаю взгляд на скамейку, на которой провел однажды целый день, наблюдая за своей и чужой жизнью. Сейчас скамейка пуста, и только тихонько собирает снег. Вот дерьмо. Из снежной мглы в нескольких шагах от скамейки на меня смотрит какой-то мужчина. Поворачиваюсь и быстро иду по тротуару прочь. Может быть, кому-то показалось, что я пытаюсь свинтить субурбу на номерной знак. Надо быть осторожнее. Сквозь вьюгу, словно око маяка, извещающего, что дом близок, мигает неоновая вывеска в окне бара Величтаб. В этом мире нет отеля «Рояль», поэтому я отправляюсь в унылый Дейз-Ин, который находится напротив нашего местного бара. Все, что я могу себе позволить — Это две ночи, и после оплаты комнаты мой резерв наличности составляет 120 долларов с мелочью. Бизнес-центр представляет собой крохотное помещение на первом этаже, оснащенное допотопным компьютером, факсом и принтером. Войдя в интернет, я проверяю информацию по трем пунктам. Джейсон Дессон преподает физику в Чикагском Лейкмонт-Колледже. Райан Холдер только что отмечен премией Павиа, за вклад в исследования в области нейробиологии. Даниэла Варгас-Дессен не пользуется общегородской известностью как художница и не занимается оформительским бизнесом. На своем милом любительском веб-сайте она представляет лучшие образчики своих работ и рекламирует услуги в качестве арт-инструктора. Я тащусь по лестнице на третий этаж, поверив, наконец, что это мой мир. У себя в комнате я сижу возле окна и смотрю вниз на моргающую неоновую вывеску Step. Я человек, не склонный к насилию и жестокости. Я ни разу никого не ударил, ни разу даже не пытался. Но если я хочу вернуть свою семью, без этого просто не обойтись. Мне придется сделать кое-что ужасное. Сделать то, что сделал со мной Джейсон-2». Но умасливать совести и сажать его в бокс, чтобы отправить назад, я не стану. Пусть даже у меня и осталась еще одна ампула, его ошибку я не повторю. Ему следовало бы убить меня, когда была такая возможность. Научная половинка моего мозга включилась и старается завладеть всеми рычагами контроля. В конце концов, я ученый, поэтому я и обдумываю все как лабораторный эксперимент. Моя цель... Достичь некоего определенного результата. Какие шаги нужно предпринять, чтобы его достичь? Во-первых, определить желаемый результат. Убить Джейсона Дессона, который живет в моем доме, и убрать тело в такое место, где его никто не найдет. Какие инструменты нужны мне для решения этой задачи? Автомобиль, оружие, что-то, чтобы обездвижить его, лопата. Надежное место для погребения тела. Неприятные, отвратительные мысли. Да, он забрал у меня жену, сына и саму жизнь, но идея подготовки убийства ужасна. К югу от Чикаго примерно в часе езды есть лесной заповедник, природный парк реки Канкаки. Я обывал там несколько раз с Чарли и Даниэлой, обычно осенью, когда листья меняют цвет, и всем хочется вырваться на денек из города и провести время на природе подальше от людей. Джейсона два можно отвезти туда ночью, или посадить его за руль и заставить ехать самого, как он поступил со мной. Потом его можно провести по одной из тропинок на северной стороне реки. На месте я побываю заранее, за день-два до назначенной даты, так что могила уже будет подготовлена, выкопана в каком-нибудь тихом уединенном месте. Надо будет рассчитать глубину, чтобы звери не учуяли вонь и не добрались до покойника и дать ему понять, что могилу он будет копать сам. Пусть ему кажется, что у него будет время придумать вариант с побегом или возможность убедить меня отказаться от своих намерений. Потом, шагов за двадцать до ямы, я бросаю лопату на землю и говорю ему, чтобы начинал копать. Он наклоняется за лопатой, и я делаю то, что не могу пока представить себе. Стреляю ему в голову. В затылок. Оттаскиваю тело к яме, сбрасываю туда и закидываю землей. Плюс в том, что искать его никто не станет. И я плавно вхожу в свою жизнь, как он вошел в мою. Может быть, когда-нибудь, через годы, я расскажу Даниэле правду, а может быть, не расскажу никогда. Магазин спортивных товаров в трех кварталах от дома. До закрытия еще целый час. Раньше, когда Чарли занимался футболом, я бывал здесь раз в год, покупал мечи и бутсы. Даже тогда оружейный отдел представлялся мне чем-то особенным, таил в себе некую загадку. Я не мог представить себе, что может вызвать желание обзавестись стволом. За всю жизнь мне довелось стрелять два или три раза еще в средней школе в Айове. И даже тогда пальба по пустым канистрам на ферме лучшего друга — Не вызвала у меня такого же восторга, как у других мальчишек. Нет, она меня испугала. Целясь в мишени с тяжелого пистолета, я не мог отделаться от мысли, что держу в руке смерть. Магазин называется Field and Glove, и в этот поздний час я один из трех покупателей. Прохожу мимо полок с ветровками и стены с кроссовками, и направляюсь к прилавку в глубине зала. Над коробками с патронами висят ружья. Под стеклом на прилавке отливают металлическим блеском пистолеты и револьверы. Черные, хромированные, с барабанами, без барабанов. Такие, которые вполне могли бы носить бдительные копы в боевиках 1970-х годов. Ко мне подходит женщина в черной футболке и линялых джинсах. Рыжеволосая, курчавая. Она вызывает отчетливую ассоциацию с Энни Оукли. Ее покрытую веснушками правую руку обвивает надпись такого содержания «Право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться». «Могу чем-то помочь?» — спрашивает она. «Да, ищу пистолет или револьвер, но, сказать по правде, я ничего о них не знаю. Зачем вам оружие?» «Для домашней защиты». Продавщица достает из кармана связку ключей и отпирает шкафчик. Я стою и смотрю, как она просовывает руку под стекло и достает черный пистолет. Это Glock 23 калибр 40, сделан в Австрии, солидная игрушка. Если хотите что-то поменьше для скрытого ношения, при наличии соответствующего разрешения, могу предложить компактный вариант. Он остановит злоумышленника. Еще как! Свалит любого, да так, что тот уже не поднимется. Продавщица оттягивает затвор, Проверяет, нет ли внутри патрона, задвигает затворное место и выбрасывает магазин. И сколько у него патронов? Спрашиваю я. 13. Женщина протягивает мне пистолет. Что с ним делать? Я представляю плохо. Прицелиться? Взвесить на ладони? Я неловко держу его в руке. И хотя он не заряжен, ощущаю такое же, что и тогда на ферме друга тревожное беспокойство. На ценнике, свисающем со спусковой скобы, стоят цифры 599-99. Мне надо просчитать свое финансовое положение. Можно пойти в банк и проверить сберегательный счет Чарли. В последний раз, когда я туда заглядывал, там лежало около 4000 тысяч долларов. У Чарли доступа к этому счету нет. Ни у кого нет. Если снять пару тысяч, их, скорее всего, никто не хватится. По крайней мере, сразу не хватится. Вот только прежде надо как-то добраться до своих водительских прав». «Что думаете?» — спрашивает продавщица. «Да, в смысле внушительная штука. Могу показать кое-что еще. Если склоняетесь к револьверу, есть чудненький Смит и Вессон 357». «Нет, этот меня вполне устраивает. Просто надо наскрести денжат «Что подразумевает проверка?» «У вас есть УВО?» ВО? что это такое?» «Идентификационная карточка владельца огнестрельного оружия, выпущенная полицией штата Иллинойс. Можете подать заявление, и вам ее выдадут». «И сколько времени это займет?» Женщина не отвечает, только смотрит на меня как-то странно, а потом протягивает руку, забирает глок и возвращает его в ящик под стеклом. «Я что-то не то сказал?» — спрашиваю я. «Вы ведь Джейсон, верно? Откуда вы знаете мое имя? Я вот стою и ты думаю, не рехнулась ли совсем. Так вы не знаете, как меня зовут? Нет. Послушайте, по-моему, вы пытаетесь меня запутать, и это не... Я никогда раньше с вами не разговаривал, и в этом магазине не был по меньшей мере года четыре». Продавщица запирает ящик и кладет ключ в карман. «Думаю, Джейсон, вам лучше уйти». — Не понимаю. — Если это не какая-то игра, то вы головой повредились или альцгеймером обзавелись, а может, просто спятили. — О чем вы говорите? — Вы действительно не знаете? — Нет. Женщина наклоняется и кладет локти на прилавок. — Вы приходили сюда два дня назад. Сказали, что хотите купить оружие. Я показала вам этот самый глок. Вы сказали, что оружие нужно для защиты дома. — Что это значит? Зачем Джейсону два оружия? На всякий случай. Или он действительно ждет меня? Вы продали мне пистолет? Нет. У вас не было идентификационной карточки. Вы сказали, что вам нужно собрать деньжат. По-моему, у вас и водительских прав нет. По спине у меня пробегает холодок. Колени как ватные. И тот случай два дня назад не единственный. Не знаю почему, но вы произвели на меня какое-то Странное впечатление, и позавчера я спросила у Гэри, другого нашего продавца, не видел ли он вас раньше. Так вот, видел. Три раза за последнюю неделю. И вот, пожалуйста, сегодня вы снова здесь. Я приваливаюсь к прилавку. «Значит так, Джейсон», — продолжает продавщица, «видеть вас в этом магазине я больше не хочу. Даже если бандаж понадобится, сюда не приходите. Нарисуетесь» позвоню в полицию. Понимаете, что я вам говорю? Она испугана, но настроена решительно, и я бы не хотел встретиться с ней в темном переулке, где она сочла бы меня за потенциального обидчика. — Понимаю, — киваю я. — А теперь убирайтесь из моего магазина. Выхожу в метель. Снежинки бьют в лицо, голова идет кругом. Оглядываюсь — Вижу приближающееся такси и поднимаю руку. Машина сворачивает к тротуару и останавливается. Открываю заднюю дверцу, забираюсь внутрь. «Куда?» — спрашивает водитель. «Куда?» — это вопрос. «В отель, пожалуйста», — отвечаю я. «Который?» «Не знаю, что-нибудь поближе, в пределах десяти кварталов. Что-нибудь дешевое. Вы не могли бы выбрать сами?» Шофер оборачивается и смотрит на меня через плексигласовую перегородку. «Хотите, чтобы я решил сам?» «Да». В какой-то момент мне кажется, что он не согласится. Может, просьба слишком странная. Неужели высадит? Но нет. Таксист запускает счетчик и отваливает от тротуара. Я смотрю в окно. Тут и там свет фар, огни, фонари и снег. Снег. Сердце гулка ухает в груди. Мысли разбегаются. Надо успокоиться. Подойти к ситуации с точки зрения логики и здравого смысла. Такси останавливается перед убогого вида отелем под названием «Конец света». Водитель оглядывается. устраивает, Расплачиваюсь и иду к вестибюлю. По радио идет репортаж об игре «Булс». Упитанные портье за стойкой поглощают что-то китайское из развернувшейся перед ним флотилии белых картонных коробочек. Смахивая с плеч снежок, регистрируюсь под девичьей фамилией матери Джесс Макрей. Плачу за одну ночь. У меня остается 14 долларов и 76 центов. Поднимаюсь на четвертый этаж, запираю дверь на задвижку, вешаю цепочку. Все вокруг угрюмо и безжизненно. Кровать с унылым покрывалом в цветочек. Мебель из ДСП, по крайней мере, тепло. Подхожу к окну и выглядываю наружу. Снегопад сгущается, улицы начинают пустеть, и на обледенелой мостовой остаются следы шин проезжающих автомобилей. Я раздеваюсь и кладу последнюю ампулу в Библию, лежащую в нижнем ящике прикроватного столика. Потом иду в душ. Надо подумать. Спускаюсь на лифте на первый этаж и, воспользовавшись ключ-картой, вхожу в бизнес-центр. В бесплатном почтовом сервисе, которым я пользуюсь в этом мире, впечатываю первое пришедшее в голову имя пользователя. На поросячьей латыни выходит следующее Асонжая Сендей. Неудивительно, что оно уже занято. Пароль очевиден тот самый, которым я пользовался почти везде последние 20 лет жизни марка, модели, год выпуска моего первого автомобиля. «Джип Вранглер-89». «Пробую войти». «Получается». «Я попадаю в недавно созданный почтовый аккаунт, в папке входящие которого лежат несколько имейлов от провайдера и одно письмо от Джейсона, которое уже прочитано. Тема «Добро пожаловать домой, настоящий Джейсон Десон. «Открываю». «Сообщения нет». «Только гиперссылка». «Щелкаю». После загрузки новой страницы на экране выскакивает уведомление. «Добро пожаловать в Юберчат. Сейчас здесь три активных участника. Вы новый пользователь?» Кликаю «Да». Ваше имя пользователя Джейсон Jason9. Прежде чем войти, требуется создать пароль. В большом окошке отображается вся история разговора. Коллекция смайликов. Небольшое поле для открытых и частных сообщений. Прокручиваю к началу разговора, начавшегося примерно 18 часов назад. Последнее сообщение пришло 40 минут назад. Джейсон Админ. Видел некоторых около дома. Знаю, что там и другие. Джейсон 3. Что-то серьезное? Джейсон 4. Что-то серьезное? Джейсон 6. Невероятно. Джейсон 3. Так сколько вас было Field филд энд глов. Джейсон Админ. Три назад. Джейсон 4. Двое. Джейсон 6. Я купил в Южном Чикаго. Джейсон 5: У тебя есть оружие? Джейсон 6? Да. Джейсон админ. Кто думал о конкаке? Джейсон 3. Виноват. Джейсон 4. Виноват. Джейсон 6. Вообще-то, я ездил туда прошлым вечером и выкопал яму. Приготовился. Машину раздобыл, лопату, веревку. Всё рассчитал спланировал сегодня вечером отправился к дому думал дождаться того джейсона который все это нам устроил но потом вдруг увидел себя за субурбаном джейсон 8 джейсон 6 почему ты все отменил джейсон 6 а какой смысл если бы я избавился от него кто-то из вас мог бы проделать то же самое со мной джейсон 3 все прокрутили сценарии теории игры джейсон 4. Да. Джейсон 6, да. Джейсон 8. Да. Джейсон админ да. Джейсон 3. Следовательно, мы все знаем, что хорошего конца здесь нет. Джейсон 4. Вы все могли бы просто покончить с собой и оставить ее мне Джейсон админ. Этот чат открыл я, и права администратора у меня. К вашему сведению, здесь сейчас присутствует еще 5 джейсонов Джейсон 3 Так почему бы нам не объединить силы для завоевания мира? Представляете, что будет, если мы станем работать вместе? Не совсем шутка. Джейсон 6. Могу ли я представить? Вполне. Нас посадят в правительственную лабораторию и будут испытывать до скончания времен. Джейсон 4. Можно сказать, что мы все думаем? Это охренительно чудно. Джейсон 5. У меня тоже есть оружие. Никому из вас не пришлось так потрудиться, чтобы попасть домой. Никто из вас не видел того, что видел я. Джейсон-7. Ты понятия не имеешь, через что прошли остальные. Джейсон-5. Я видел ад. Буквально ад. Где ты сейчас, Джейсон-7? Я уже убил двоих из нас. На экране вспыхивает еще одно уведомление. Вам приватное сообщение от пользователя Джейсон-7. Открываю сообщение. Голова раскалывается. «Знаю, ситуация совершенно безумная, но не хочешь ли объединиться со мной? Одна голова хорошо, а две лучше. Вдвоем мы можем избавиться от остальных, а когда дым рассеется, что-нибудь придумаем. Все решает время. Что скажешь?» «Что я скажу?» Грудь перехватила. Не продохнуть. Выхожу из бизнес-центра. Обливаюсь потом, но при этом дрожу от холода. В коридоре первого этажа пусто и тихо. Быстро иду к лифту и поднимаюсь на четвертый этаж. Ступаю на бежевый ковер, Прохожу по коридору и закрываюсь в комнате. Как же я не догадался, что происходит. Теперь-то понятно, что это было неизбежно. Хотя я и не создавал альтернативных реальностей в коридоре, это определенно случалось во всех мирах, куда я ступал. Значит, другие мои двойники... Остались в мирах пепла, льда и чумы. В коридоре по причине его бесконечности мне встретился только один из них, тот с рваными ранами на спине. Несомненно, большинство тех Джейсонов погибли или заблудились в других мирах, но некоторые, как и я, сделали правильный выбор или же им повезло. Возможно, их пути отличались от моих, возможно, они открывали другие двери и попадали в другие миры, но в конце концов Они сумели, каждый по-своему, прийти в этот Чикаго. Мы все хотим одного и того же — вернуть свою жизнь. Господи, нашу жизнь, нашу семью. Что если большинство этих других Джейсонов точно такие же, как я? Приличные люди, которые хотят получить то, что у них забрали. И если так, то какое преимущественное право я имею перед ними на Даниэлу и Чарли? Это не просто игра в шахматы. Это игра в шахматы против себя самого. Я не хочу смотреть на все под таким углом, но приходится. Деваться некуда. Другие Джейсоны хотят того же, что для меня дороже всего — мою семью. И поэтому они — мои враги. Вопрос, что я готов сделать, чтобы восстановить свою жизнь? Смогу ли убить своего двойника ради того, чтобы провести остаток дней с Даниэлой? способны ли на это другие? Я представляю, как они, все эти другие версии меня, сидят в номерах отелей, бродят по заснеженным улицам или наблюдают за особняком. И задают себе эти же вопросы. Пытаются предугадать дальнейшие шаги своих доппельгангеров. Ни о каком разделении не может быть и речи. Это игра с нулевой суммой. И победитель может быть только один. Если кто-то пренебрежет правилами, если события выйдут из-под контроля и Даниэла с Чарли погибнут или пострадают, то победителя просто не будет. Должно быть, именно поэтому все выглядело нормально, когда я несколько часов назад смотрел в окно моего дома. Никто не знает, какой сделать шаг, поэтому никто не играет против Джейсона 2. Классическая ситуация из теории игр. Жутковатая вариация дилеммы заключенного возможно ли перехитрить себя самого? Мне угрожает опасность. Моей семье угрожает опасность. Но что я могу? Если каждый мой шаг известен заранее или уже сделан кем-то еще до того, как я получаю свой шанс, что же мне тогда остается? Я не нахожу себе места. Даже самые трудные дни в Кубе, когда я чуть ли не замерзал до смерти, когда на лицо мне падал вулканический пепел — когда я видел Даниэлу в мире, где она ни разу не произнесла мое имя. Не идут в сравнение с тем ураганом, что бушует во мне в этот миг. Никогда еще я не чувствовал себя так далеко от дома. Телефонный звонок пинком возвращает меня в настоящее. Подхожу к столу и после третьего звонка снимаю трубку. Алло. Ответа нет. Только тихое дыхание. Кладу трубку. Иду к окну. Раздвигаю шторы. Улица по-прежнему пуста, и снег все не кончается. Снова звонит телефон. Но теперь коротко. Один раз. Странно. Сажусь на кровать. Телефон продолжает дергать меня за нервы. А если это один из моих двойников проверяет, в комнате ли я? Первый же вопрос. Как, черт возьми, он нашел бы меня в этом отеле? Ответ приходит моментально. И вместе с ним страх. Должно быть... В этот самый момент мои многочисленные двойники на Логан-сквер делают то же самое. Обзванивают мотели и отели в нашем районе, чтобы отыскать других Джейсонов. И тот факт, что кто-то из них нашел меня, это не удача, а статистическая вероятность. Даже десяток Джейсонов, сделав подюжение звонков, могли охватить все отели в радиусе нескольких миль от моего дома. Но назовет ли портье номер комнаты гостя, Неизвестному звонящему умышленно может быть и не назовет, а вот обмануть фаната булс и любителя китайской стряпни вряд ли так уж трудно. Как бы это сделал я? В случае с кем-то посторонним меня, возможно, защитило бы имя, под которым я записался, но все мои двойники, разумеется, знают фамилию отца моей матери. Тут я облажался. Если оно это имя машинально пришло на ум мне, то точно также. Его вспомнили и другие Джейсоны. И так, зная имя, которым я мог назваться, что бы я сделал дальше? Просто так Портье мой номер не сказал бы. Значит, мне пришлось бы притвориться, будто я знаю, что я остановился здесь. Я бы позвонил в отель и попросил соединить с комнатой Джесса Макрея. Услышав на другом конце мой голос, я бы понял, что я здесь, и сразу же повесил бы трубку. Потом, секунд через тридцать, Я опять позвонил бы портье и сказал примерно так. «Извините, что снова вас беспокою, но я только разговаривал с вашим постояльцем и случайно нажал на рычаг. Не могли бы вы еще раз соединить меня с... Со... Черт, какой там у него номер? Если повезет и если портье рассеянный тупица, он, скорее всего, машинально пробурщит номер моей комнаты и соединит меня со мной. Итак, первый звонок — получить подтверждение, что ответил я» тогда второй звонок, при котором звонящий сразу же вешает трубку, имеет целью выяснить номер комнаты. Я встаю с кровати. Сама по себе мысль абсурдна, но игнорировать ее я не могу. Не иду ли я сюда, чтобы убить меня? Торопливо просовываю руки в рукава бушлата и направляюсь к двери. От страха слегка кружится голова, хотя по зрелом размышлении я убеждаю себя, что, скорее всего, тронулся рассудком. Простая случайность. Два звонка в номер, а я уже превращаю ее в загадочное событие и придумываю нелепое объяснение. Возможно, все и так. Но после визита в тот чат меня уже ничто не удивило бы. Что, если я прав и не слушаю, о чем предупреждает инстинкт? Уходи. Сейчас же. Я медленно открываю дверь. Делаю шаг в коридор. Никого. Пусто. В тишине слышно только слабое жужжание флуоресцентных ламп. Лестница или лифт. В дальнем конце коридора звонок извещает о прибытии кабины. Дверные створки расходятся, и из лифта выходит мужчина в мокрой куртке. На мгновение я цепенею и не могу сдвинуться с места, не могу отвести глаза, отвернуться. Я иду к нему, ко мне. Мы встречаемся взглядами. Он не улыбается. На лице его Вообще нет никаких эмоций, кроме пугающей сосредоточенности. Он поднимает пистолет, и я вдруг срываюсь с места и мчусь в противоположном направлении к двери в дальнем конце, только бы не была заперта. Прошибаю дверь под светящейся табличкой выход и уже с лестничного колодца оглядываюсь через плечо. Двойник бежит ко мне. Лечу вниз по ступенькам, скользя ладонью по деревянным перилам, чтобы сохранить равновесие. В голове бьется Не упади! Не упади! На площадке третьего этажа меня догоняет стук двери вверху. Эхо тропливых шагов заполняет лестничный проем. Второй этаж первый. Одна дверь с окошечком в центре ведет вестибюль, другая, без всякого окошечка, выходит куда-то еще. Выбираю куда-то еще. И врезаюсь в мерзлую стену заполненного снегом воздуха. По инерции делаю несколько шагов через полосу свежей белой пороши и поскальзываюсь на подмерзшем тротуаре. Выпрямляюсь. И в этот самый момент из тени между двумя мусорными контейнерами выступает человеческая фигура. Бушлат, как у меня. Снежок в волосах. Это я! Свет уличного фонаря отражается от лезвия у него в руке. Он приближается, и острие ножа, ножа из стандартного набора, которым комплектуются рюкзаки в лаборатории «Скорость», нацелено мне в живот. В последний момент отступаю в сторону, хватаю его за руку и, вложив всю силу, бросаю на ведущие к отелю ступеньки. Он валится на них, и в тот же момент двери над нами распахивается. Но я уже мчусь со всех ног прочь, унося в памяти невероятный образ. Один мой двойник выходит с пистолета в руке из лестничной шахты, тогда как другой поднимается со ступенек, отчаянно шаря в снегу, где затерялся выпавший нож. Работают вдвоем. Объединились, чтобы убить по возможности всех остальных Джейсонов? Бегу, не разбирая дороги между зданиями. Хлопья снега липнут к лицу. Легкие горят. На перекрестке, прежде чем повернуть на следующую улицу, оглядываюсь, и вижу две движущиеся в моем направлении тени. Бегу дальше. Встречных никого. Пустые улицы. Наконец какой-то шум. Взрыв хохота. Люди веселятся. Устремляюсь к ободранной деревянной двери. За ней дешевый бар без столиков. Все стоят лицом к бару и к висящим над ним экранам, на которых Булс сошлись в смертельные четвертьфинальные схватки с приезжей командой. Винчиваюсь в толпу все глубже и глубже. Сесть негде. Места едва хватает, чтобы стоять, но мне наконец удается отыскать квадратный фут свободной площади под доской для дарца. Все смотрят на экраны, и только я не свожу глаз с двери. Первому номеру Булс удается трёхочковый бросок, и зал взрывается восторженным ревом. Незнакомые люди кричат и обнимаются. Дверь открывается. Я вижу на пороге самого себя, запрошенного снегом. Он входит. На секунду я теряю его из виду, потом вижу снова. Что выпало на долю этого Джейсона Дессона? Какие миры он повидал? Через какой ад прошел, чтобы прийти сюда, в этот Чикаго? Его взгляд скользит по толпе. Позади него за открытой дверью падает снег. Взгляд у него жесткий и холодный но, возможно, то же самое он сказал бы и обо мне. Я приседаю под доской, скрывая среди леса ног, и выжидаю целую минуту. Толпа снова вскидывается, и я медленно поднимаюсь. Дверь уже закрыта. Мой двойник ушел. Булс победили. Веселые и довольные люди не спешат расходиться. Лишь только через час У стойки освобождается место, и я, поскольку идти некуда, забираюсь на табурет и заказываю легкого пива, после чего на балансе у меня остается меньше 10 долларов. Я проголодался, но еду здесь не подают, так что приходится довольствоваться солеными крекерами Чекс. Какой-то подвыпивший парень пытается вовлечь меня в обсуждение дальнейших перспектив Булс, но я молчу, уставившись в стакан. И он, обиженный отсутствием внимания с моей стороны, переключается на двух стоящих за нами женщин. Шумит, задирается. Заканчивается тем, что появившийся вышибала выводит его за дверь. Люди расходятся. Я сижу у стойки, стараясь не обращать внимания на шум, и постепенно прихожу к такому выводу. Я должен убрать Данилу и Чарли из нашего дома на Элеонор-стрит. Оставаясь в особняке... Они будут подвергаться опасности со стороны Джейсонов, часть из которых способна на любое безумие. Но как это сделать? Сейчас, посреди ночи, Джейсон 2, скорее всего, с моей женой и сыном. Приближаться к дому слишком рискованно. Нужно, чтобы Даниэла сама пришла ко мне. Но что бы я ни придумал, другой Джейсон придумает или уже придумал то же самое. Победить просто невозможно. Дверь снова открывается, и я поворачиваюсь. Еще один мой двойник. В бушлате, ботинках с рюкзаком. Переступает порог бара, и, когда наши глаза встречаются, удивленно вскидывает руки. Хорошо. Может быть, он пришел не за мной. Если, как я подозреваю, некоторое количество Джейсонов обретается в районе Логан-Сквер, то вполне возможно, что он, как и я, забрел сюда погреться и укрыться от опасности. Мой двойник идет к стойке и забирается на свободный табурет рядом со мной. Перчаток у него нет, и руки дрожат от холода. Или от страха. Барменша, подплыв ближе, смотрит на нас с любопытством и как будто хочет что-то спросить, но ограничивается стандартной фразой, которая встречает каждого нового гостя. «Вам что налить?» «То же, что и ему», — отвечает тот. Женщина наливает пинту из-под крана, и подает ему стакан с растекающейся шапкой пены. Джейсон принимает его и, повернувшись ко мне, поднимает. Я поднимаю свой. Мы смотрим друг на друга. На правой стороне лица моей копии затягивающаяся рана, как будто кто-то полоснул его ножом. Нитка на его безымянном пальце точно такая же, как у меня. Выпиваем. «Когда ты попал? Когда ты попал?» Мы оба невольно улыбаемся. — Сегодня после полудня, — говорю я, а ты? — Вчера. У меня такое чувство, что нам будет трудно не заканчивать предложения друг за друга. Знаешь, о чем я сейчас думаю? Я твои мысли читать не умею. Странно. Я разговариваю с собой, но его голос звучит не так, как, по-моему, звучит мой голос. Интересно, в какой момент мы с тобой разветвелись? Ты видел мир, где с неба падает пепел? Да а потом замерзший, едва оттуда выбрался. «А что Аманда?» — спрашиваю я. «Мы потеряли друг друга в метель». Новость отдаётся болью потери, как будто внутри взорвался небольшой заряд. «В моём мы остались вместе», — говорю я. «Укрылись в каком-то доме». занесённом снегом по слуховое окно?» «Точно. Этот дом я тоже нашёл, с мёртвой семьёй». «Так куда...» «Так куда...» «Давай ты», — говорит мой собеседник, поднимая стакан. «Куда тебя занесло потом, после замерзшего мира?» — спрашиваю я. Вышел из куба в подвал этого парня. Он взбесился, связал меня под улом пистолета и, наверное, убил бы, если бы не принял ампулу и не решил сам посмотреть на коридор. То есть вошел и уже не вышел? Точно. А потом? На секунду-другую... Взгляд моего двойника уходит вдаль. Он делает долгий глоток. А потом я повидал кое-что нехорошее. По-настоящему нехорошее. Темные миры, недобрые места. А ты как? Делюсь своей историей, с удовольствием и облегчением, но и с некоторым дискомфортом. Еще месяц назад мы с ним были одной личностью, одним человеком, и все наши биографические различия — составляют не более сотой доли процента. Мы говорили одно и то же. Принимали одни и те же решения. Переживали одни и те же страхи. Любили одну и ту же женщину. Он заказывает еще по стакану. Я смотрю на него и не могу оторвать глаз. Я сижу рядом со мной. Есть в нем что-то не совсем настоящее. Может быть, потому что я наблюдаю за ним с невероятно выигрышной позиции. Смотрю со стороны на самого себя. Сильный, но также и усталый, битый, напуганный. Ощущение такое, что разговариваешь с другом, который знает о тебе все, но при этом есть еще дополнительный пласт мучительной близости. За исключением последнего месяца, секретов между нами нет. Он знает все мои грехи, все мои тайные мысли, все мои слабости, все страхи. «Мы называем его Джейсон-2». Говорю я, подразумевая, что себя мы воспринимаем как Джейсон один, как оригинал. Но быть Джейсоном один мы оба не можем. Есть еще и другие, считающие себя оригиналом. Таковых среди нас нет. Нет, мы частицы композита. Грани, говорит моя копия. Некоторые очень близкие к тому, чтобы быть одним человеком, как полагают и я, другие совершенно разные. «Начинаешь видеть себя в другом свете, да? Мне вот интересно, кто же идеальный Джейсон, и существует ли он вообще? Все, что мы можем, — это жить по лучшей версии себя самого, ведь так? С языка снял». Барменша объявляет последний заказ. «Немногие могут сказать о себе такое», — говорю я. «Что пили пиво самим собой?» «Да». Мой двойник допивает свой стакан. «Я заканчиваю свой». Соскальзывая с табурета, он говорит. «Я выйду первым». «Куда двинешься?» «На север», — отвечает другой Джейсон после паузы. «Я за тобой следить не стану. Могу ожидать того же от тебя?» «Да». «На двоих мы их не поделим». «Кто их больше заслуживает?» «Это вопрос, ответа на который может и не быть. Но если дойдет до нас с тобой...» Я не позволю тебе встать между мной и Даниэла и Чарли. Мне это не нравится, но если понадобится, я убью тебя. Спасибо за пиво, Джейсон. Я провожаю его взглядом. Жду пять минут. Ухожу последним. Снег еще идет. Его выпало, наверное, с полфута, и на улице вышли снегоочистители. Спускаюсь на тротуар. Останавливаюсь, оглядываюсь. Кроме нескольких клиентов бара, поблизости никого нет. Я не знаю, куда идти. Идти некуда. В кармане две ключ-карты, но воспользоваться ими я не решаюсь. Другие Джейсоны вполне могли заполучить копии, войти в комнату и ждать моего возвращения. И только тут до меня доходит, что во втором отеле осталась моя последняя капсула. Можно о ней забыть. Иду по улице. Два часа ночи — И я держусь из последних сил. Сколько других Джейсонов бродят сейчас по этим улицам, задавая себе те же вопросы, терзаясь теми же страхами. Сколько уже убито? Сколько стали охотниками? Не могу отделаться от чувства, что на Логансквер небезопасно, даже посреди ночи. В каждом переулке, в каждом дворе может скрываться кто-то. Я всматриваясь в темноту, ловлю малейшее движение. Через полмили я прихожу к Гумбольд парку Бреду через снег. По пустому, беззвучному полю. Сил уже не осталось. Болят ноги. Урчит пустой желудок. Больше не могу. Вдалеке виднеется какое-то дерево, согнувшимися под тяжестью снега ветвями. Нижние в четырех футах от земли. Но они все же предлагают какую-то защиту от метели. Ближе к стволу снега на земле почти нет. Я сажусь с подветренной стороны. Здесь тихо. Слышу вдалеке рок от разъезжающих по городу снегоуборочных машин. Небо кажется неоново-розовым из-за всех огней, отраженных низкими тучами. Запахиваю поплотнее бушлат, сжимая в кулаки пальцы, стараясь сохранить тепло. С того места, где я сижу, мне видно пустое, с редкими деревьями поле. Вдалеке вдоль пешеходной дорожки горят фонари и снег, падая через их свет, образует яркие короны и сияющих сияющих хлопьев. Там никакого движения. Холодно, но не так, как могло бы быть в ясную тихую погоду. Думаю, до смерти не замерзну. Но и заснуть едва ли удастся. Закрываю глаза, и тут меня осеняет. Случайный выбор. Как победить противника... Наделенного способностью предугадывать все любые твои шаги и действия. Неожиданностью. Предпринять действия совершенно произвольное, незапланированное. Нечто, о чем раньше почти или совсем не думал. Может быть, ход будет неудачный, и весь твой план рухнет, а игра будет проиграна. Но, может быть, застав врага врасплох, ты получишь непредвиденное стратегическое преимущество. Если этот посыл верен, то как применить его на практике к нынешней ситуации? Как сделать что-то из ряда вон выходящее, что невозможно предугадать? В какой-то момент я засыпаю. И просыпаюсь, дрожа от холода в серо-белом мире. Ветра нет. Снегопад прекратился. И за голыми деревьями видны кое-где кусочки городского профиля, и верхушки самых высоких зданий, касающиеся низкого облачного неба. Белое, нетронутое поле. Солнце еще только встает. Мигают и гаснут уличные фонари. Я сажусь, с трудом разминая затекшее тело. Одежду слегка припорошила. Дыхание срывается с губ белыми перышками. Такого безмятежно ясного и торжественно величественного утра на Чикаго я еще не видел. Утро над городом, где пустые улицы приглушили все звуки, где небо бело и земля бела, и на этом фоне четкими силуэтами вырисованы дома и деревья. Семь миллионов человек. Я представляю себе их. Кто-то еще лежит в постели, кто-то стоит у окна и, раздвинув шторы, смотрит на то, что оставила после себя снежная буря. Какая умиротворяющая картина. Поднимаюсь на ноги. Она есть у меня. Одна безумная идея. Толчок ей дало кое-что, случившееся вечером в баре, перед самым появлением Джейсона. Сам бы я никогда ничего такого не придумал, и именно в этом ее ценность. Я иду через парк, держу курс на север, в сторону Логан-сквер, в направлении дома. Захожу в первый же дежурный магазин, и покупаю одну единственную сигару «Свишер Свит» и мини-зажигалку кубик. У меня остается 8 долларов и 21 цент. Бушлат сырой от снега. Я вешу его на вешалку у входа и подхожу к стойке. Чем очаровывает это заведение, так это восхитительной атмосферой аутентичности. Впечатление такое, что оно было здесь всегда. До 1950-х идет нет от виниловой обивки кабинок и стульев, нет от развешанных по стенам фотографий постоянных, приходящих сюда десятилетиями клиентов. Мне кажется, он в запахе, остающемся неизменным из года в год, в запахе жареного бекона и варящегося кофе, а еще в неистребимых остатках того времени, когда на пути к столику приходилось идти через клубы сигаретного дыма. Не считая нескольких человек у стойки, замечаю двух копов в одной из кабинок, трех только что сменившихся медсестер и старика в черном костюме, скучающе вглядывающегося в чашку с кофе. Сажусь за стойку, поближе к пышущему жаром открытому грилю. Ко мне подходит пожилая официантка. Я знаю, что похож на бездомного бродягу-наркомана, но она и виду не подает, что со мной что-то не так, ничем свое мнение не выражает, и просто принимает заказ с пострепавшейся среднезападной любезностью. Как же хорошо в тепле, под крышей. Кости понемногу оттаивают. Эта ночная столовка находится всего лишь в восьми кварталах от моего дома, но я здесь впервые. Приносят кофе. Я обхватываю горячую керамическую кружку грязными пальцами и наслаждаюсь ее теплом. Арифметикой пришлось заняться заранее. Я могу позволить себе... Эту вот чашку кофе, яичницу из двух яиц и тост. Есть, стараюсь медленно, растягиваю удовольствие, но унять голод не получается. Официантка, сжалившись, приносит еще один тост бесплатный. Добрая женщина. Учитывая, что сейчас случится, я чувствую себя еще паршиве. Проверяю время по раскладному мобильнику. Такими пользуются драгделлеры в кино купленному в другом мире, чтобы позвонить Даниэле. Здесь по нему звонить нельзя. Наверное, оплаченные минуты в мультивселенной не переносятся. 8.15. Джейсон 2, вероятно, ушел на работу минут 20 назад, чтобы успеть на поезд и не опоздать на лекцию в половине десятого. А может, никуда он и не ушел. Может, заболел или остался дома по каким-то причинам, предвидеть которые я не мог. Тогда весь мой план идет под откос, но приближаться к дому, чтобы проверить, свалил он или нет, слишком рискованно. Выгребаю из кармана 8 долларов и 21 цент и кладу их на стойку. Этого едва хватает на оплату завтрака и постыдно скромные чаевые. Делаю последний глоток кофе. Опускаю пальцы в накладной карман клетчатой фланелевой рубашки и достаю сигару и зажигалку. Оглядываюсь. Посетителей заметно прибавилось. Два копа, сидевшие в кабинке, когда я пришел, ушли, но в дальнем уголке появился третий. Дрожащими пальцами я разрываю упаковку. Как и следует из названия, сигара попахивает сладким. Высечь огонек получается только с третьей попытки. Я подношу пламя кончику сигары, втягиваю полный рот дыма и выпускаю струю в спину повара, воручающего оладьи на решетке гриля. Секунд десять никто ничего не замечает. Потом сидящая рядом пожилая женщина в обсыпанном кошачьей шерстью пальто поворачивается и говорит, «Здесь это делать нельзя». И я отвечаю ей так, как мне и в голову не пришло бы ответить. Но ведь лучшие сигары после еды ничего и быть не может. Старушка смотрит на меня через зеркальные стекла очков. Смотрит, как на сумасшедшего. Официантка, подошедшая с дымящимся кофейником, выглядит огорченной. Качая головой, она произносит укоризненно материнским тоном. «Знаете, здесь не курят». «Но это так приятно!» — возражаю я. «Мне позвать менеджера?» Я затягиваюсь, выдыхаю. Повар, широкий мускулистый парень с исписанными чернилами руками, оборачивается и устремляет на меня сердитый взгляд. «Отлично придумано!» Говорю я официантке: сходите за менеджером, потому что я эту штуку тушить не стану. Официантка уходит. Какой грубиян! Бормочет моя соседка, завтрак которой безнадежно испорчен. Она бросает вилку, слезает со стула и направляется к выходу. Все больше посетителей поглядывают в мою сторону, но я продолжаю курить, пока из помещения в глубине зала не выходит здоровяк в сопровождении официантки. На нем черные джинсы и белая хлопчатобумажная рубашка с пятнами от пота по бокам. На шее болтается однотонный галстук со ослабленным узлом. Судя по растрепанному виду, парень трудился всю ночь. «Я Ник, дежурный менеджер», — говорит он, остановившись у меня за спиной. «Курить в заведении не разрешается. Вы нарушаете права других клиентов». Я поворачиваюсь и смотрю на него. Парень устал, злится. Я чувствую себя паршиво, потому что забот ему хватает и без меня, но остановиться уже не могу. Оглядываюсь. Все смотрят только на меня. На гриле подгорают оладьи. — Кому-нибудь мешает моя сигара? — спрашиваю я громко. — Большинство мешает. Кто-то обзывает меня придурком. В дальнем углу намечается какое-то движение. Наконец-то. Полицейский выходит из кабинки и идет по проходу через зал. На боку у него потрескивает рация. Молодой, наверное, по тридцать, невысокий и плотный, взгляд твердый, какой бывает у морпехов, и умный. Менеджер с облегчением делает шаг в сторону. Коп останавливается рядом со мной. В нашем городе есть определенные правила, касающиеся чистоты воздуха в помещениях. Вы сейчас нарушаете эти правила. Затягиваюсь еще разок. Послушайте, говорит коп. Я был на дежурстве всю ночь. Большинство этих людей тоже. Вы же не хотите испортить им всем завтрак? А вы хотите испортить мне удовольствие от сигары? Во взгляде полицейского проскальзывает злость. Зрачки расширяются. Потушите сигару. Сейчас же. Это последнее предупреждение. Или что? Коп вздыхает. Не тот ответ, на который я надеялся. Встаньте. Зачем? Пойдете за решетку. Если сигара не будет потушена через 5 секунд, я сочту это сопротивлением аресту и буду вынужден действовать не так мягко. Я бросаю сигару в кофейную чашку и встаю со стула. Полицейский отработанным движением снимает стремня наручники и защелкивает браслеты у меня на запястьях. У вас есть при себе оружие или иглы? Что-то такое, чем вы можете причинить вред мне или о чем мне следует знать? Нет, сэр. Страж порядка похлопывает меня по карманам, а потом берет за руку и под аплодисменты посетителей ведет к выходу. Его патрульная машина припаркована у тротуара напротив двери. Он открывает заднюю дверцу и говорит мне держать голову пониже. Устроиться сзади со скованными за спиной руками дело отнюдь нелегкое. Коп садится за руль, пристегивается, поворачивает ключ зажигания и выезжает на заснеженную улицу. По ощущениям, заднее сиденье как будто специально сконструировано так, чтобы доставлять дискомфорт. Сунуть ноги совершенно некуда. Колени упираются в клетку, а сам пластик по жесткости не уступает бетону. Глядя через зарешеченное окно на пробегающие мимо знакомые здания, я снова спрашиваю себя, сработает мой план или нет? Есть ли надежда на удачу? Мы въезжаем на автостоянку 14-го полицейского участка. Блюститель порядка, его фамилия Хэммонд, вытаскивает меня из машины и вводит через стальные двери в регистраторскую. По одну сторону стоят столы со стульями для задержанных, по другую, за плексигласовой перегородкой, находится рабочее место дежурного полицейского. Воняет так, словно разлившиеся здесь рвоту и отчаяние, кое-как замазали лизолом. В этот утренний час компанию мне составляет одна единственная нарушительница — женщина, прикованная к столу в дальнем конце комнаты. Сидеть спокойно она не может. Раскачивается взад-вперед, почесывается, щиплет себя. Хэммонд еще раз обыскивает меня, просит сесть, расстегивает браслет на моей левой руке и пристегивает его к специальному болту в столе. — Мне надо посмотреть ваши водительские права. — Я их потерял, — отвечаю я. Коб делает пометку на листке, обходит стол с другой стороны и включает компьютер. Впечатывает мою фамилию и имя, номер карточки социального страхования, адрес, место работы. «В чем меня обвиняют?» — спрашиваю я. «Нарушение общественного порядка!» Хэммон заполняет протокол ареста. Через пару минут он останавливается и смотрит на меня через поцарапанный плексиглаз. Вы не производите впечатления сумасшедшего или придурка. Закон не нарушали, на вас ничего нет, ни в чем не замешаны. Так что там случилось? Мне почему-то кажется, что вы хотели, чтобы вас арестовали. Ничего не желаете сказать? Нет. Извините, что помешал позавтракать. Полицейский пожимает плечами. Дело поправимое. У меня снимают отпечатки пальцев, фотографируют, забирают ботинки. И выдают пару тапочек и одеяло. Наконец Хэмонд заканчивает с формальностями, и я спрашиваю: Когда можно позвонить? Можно прямо сейчас. Коп поднимает трубку проводного телефона. Кому бы вы хотели позвонить? Жене, я называю номер. Он набирает и, услышав гудки, передает трубку через плексигласовую перегородку. Сердце у меня начинает колотиться. Ну уже, милая, ответь! Голосовая почта. Но сообщение не мое. Неужели Джейсон 2 перезаписал его таким образом, как бы пометив территорию? Не отвечает, говорю я. Положите, пожалуйста, трубку. Хемонт опуская трубку за секунду до сигнала. Возможно, Даниэла не узнала номер. Не попробуйте еще разок, прошу я его. Он набирает снова. Гудки. Если моя жена не ответит, стоит ли рискнуть? И оставить сообщение. Нет. Что если его услышит Джейсон-2? Если она не ответит сейчас, придётся изобретать какой-то другой способ. Алло? Слышу я, наконец, в трубке. Даниэла. Джейсон? Я слышу её голос, и глазам у меня подступают слезы. Да, это я. Откуда ты звонишь? Определитель показывает полицию Чикаго. Я думала, это какая-то благотворительная организация, поэтому не стала... «Послушай меня минутку». Все в порядке?» «По дороге на работу кое-что случилось. Я все объясню, когда...» «У тебя все нормально?» «Да, но меня задержали». На другом конце становится так тихо, что я слышу голос ведущего радио НПР. «Тебя арестовали?» — спрашивает Даниэла наконец. «Да». «За что?» «Мне нужно, чтобы ты внесла залог». «Господи, что ты натворил?» «Послушай, у меня нет сейчас времени на объяснение. Это вроде как мой единственный звонок». «Мне позвонить адвокату?» «Нет, просто приезжай поскорее сюда. Я в четырнадцатом полицейском участке. Это на...» Смотрю вопросительно на Хэммонда. «Норд-Калифорния-авеню», — подсказывает тот. «Слышишь, Норд-Калифорния-авеню. И захвати чековую книжку. Чарли уже пошел в школу». «Да». Я хочу, чтобы ты забрала его и приехала за мной вместе с ним. Это очень... Нет и нет. Даниэла, я не стану брать сына, чтобы ехать с ним, вытаскивать из тюрьмы его отца. Что, черт возьми, случилось? Хэммон стучит по плексигласовой перегородке и проводит пальцем по горлу. Мое время вышло, говорю я. Пожалуйста, приезжай, поскорее. Хорошо. Милая. Что? Я тебя люблю. Данила кладет трубку. В камере предварительного заключения только тонкий матрас на бетонном основании. Туалет, раковина. Над дверью камера наблюдения. Лежу, укрывшись тюремным одеялом, и смотрю в потолок, как это делали до меня другие отчаявшиеся, потерявшие надежду бедолаги. Лежу и думаю, что могло случиться. Что могло пойти не так и помешало Даниэле приехать за мной? Вариантов много. Она могла позвонить Джейсону два по сотовому. Он мог позвонить ей в перерыве между занятиями. В ситуацию мог вмешаться кто-то из других Джейсонов. Если так, то весь мой план летит к чертям. Желудок скручивается в жгут. Сердце набирает ход. Стараюсь успокоиться, но страх не остановить. Интересно, предугадал ли кто-то из двойников этот мой шаг? Успокаиваю себя. Говорю, что нет они не могли этого сделать. Попасть в участок, чтобы вытянуть Даниэлу и Чарли в безопасное место, мне самому эта идея пришла в голову лишь после эпизода в баре, когда набросившегося на женщин воинственного пьянчугу выставил из зала вышибала. Так что решение это стало плодом исключительно моего уникального жизненного опыта. Встаю и начинаю расхаживать между туалетом и кроватью, Но места в камере размерами 6 на 8 футов определенно не хватает, и чем больше я меряю ее шагами, тем ближе сдвигаются стены, и тем сильнее сжимает грудь клаустрофобия. Дышать все тяжелее. Я подхожу к крохотному окошку в двери, смотрю в стерильно-белый коридор. Крики женщины в соседней камере эхом отскакивают от шлака бетонных стен, и в этих криках звучит безнадежное отчаяние. Та ли это женщина, которую я видел в регистраторской? Мимо, держа за руку еще одного заключенного, проходит полицейский. Возвращаюсь к спальному месту. Ложусь, укрываюсь одеялом. И, уткнувшись лицом в стену, стараюсь ни о чем не думать. Но это невозможно. Кажется, прошли многие часы. Но почему так долго? Объяснение может быть только одно. Что-то случилось она не придет. Дверь в камеру открывается с характерным механизированным толчком, и мой пульс подскакивает до потолка. Я сажусь. — Собирайтесь домой, мистер Дессон, — говорит стоящий у порога дежурный со свежим детским лицом. — Ваша жена внесла залог. Он сопровождает меня в регистраторскую, где я, не потрудившись даже прочитать, подписываю какие-то бумаги. Мне возвращают ботинки, и мы снова идем по коридорам. Я толкаю дверь в конце последнего, и дыхание застревает в горле, а глаза заволакивают слезы. Представляя место нашего воссоединения, я и подумать не мог, что оно состоится в вестибюле 14-го полицейского участка. Даниэла поднимается со стула. «Не какая-то Даниэла, которая не знает меня, которая замужем за другим мужчиной или моим двойником. Моя Даниэла. Единственная». На ней рубашка, в которой она иногда работает, бледно-голубая, заляпанная акриловой и масляной краской. Даниэла видит меня, и на ее лице проступает выражение растерянности и сомнения. Я спешу к ней через вестибюль, обнимаю. И она называет меня по имени, говорит, что здесь что-то не так, но я не отпускаю ее, потому что не могу. Столько миров пройдено. Столько пришлось выстрадать, испытать, совершить, чтобы вернуться в объятия этой женщины. Какое же это счастье касаться ее! Дышать одним с ней воздухом, дышать ею, ощущать напряжение между ее и моей кожей. Я беру ее лицо в ладони, целую ее в губы. Такие мягкие, что я схожу с ума. Но она отстраняется, отталкивает меня, хмурится. Мне сказали. Тебя арестовали за то, что ты курил сигару в ресторане. Что ты не... Даниэла не договаривает. Она рассматривает меня внимательно, как будто что-то не так. Проводит ладонью по едва ли не двухнедельной щетине. Разумеется, тут многое не так. У тебя не было этого утром. Она оглядывает меня с головы до ног. Ты такой худой. Трогает мою рваную грязную рубашку. Ты не в этой одежде вышел из дома. Я вижу, что она ищет ответы на свои вопросы и не находит их. Ты привезла, Чарли? Нет, я сказала, что не привезу. Я же еще не рехнулась. Нет, и не рехнулась. Я осторожно беру жену за руку и увлекаю ее в уголок с парой стульев, служащий зоной ожидания. Давай, сядем на минутку. Я не хочу садиться, я хочу, чтобы ты... Пожалуйста, Даниэла. Мы садимся. Ты мне доверяешь? спрашиваю я. Не знаю. Мне не по себе от всего этого. Я все объясню, но прежде мне нужно, чтобы ты вызвала такси. Моя машина в двух кварталах отсюда. Мы не пойдем к твоей машине. Почему? Это небезопасно. О чем ты говоришь? Пожалуйста, поверь мне хотя бы в этом. Вопреки моим ожиданиям, супруга не спорит, а достает телефон и заказывает такси. Потом она поднимает голову и смотрит на меня. Готово. Будет через три минуты. Я оглядываюсь. Полицейский, который привел меня сюда, ушел, и мы на какое-то время остались одни, если не считать женщины у окошечка. Но она сидит за такой толстой стеклянной стеной, что я нисколько не сомневаюсь. Нас ей не слышно. Я смотрю на Даниэлу. То, что я расскажу, может показаться невероятным. Ты подумаешь, что я спятил. Но это не так. Помнишь тот вечер, когда Райан устроил вечеринку в виллидж -штаб»? По случаю присуждения ему той награды. Да, помню, но это было месяц назад. В тот вечер, перед тем, как выйти из дому, я видел тебя в последний раз. И снова увидел только пять минут назад, когда ты вошла в эти двери. Джейсон, после того вечера я вижу тебя каждый день. Тот, кого ты видишь, не я. На лицо Даниэлы словно находит тень. «Что ты имеешь в виду?» «Он — моя версия». Жена пристально смотрит мне в глаза. Моргает. «Это какая-то шутка. Ты играешь со мной? Потому что если...» «Не шутка и не игра». Я беру у Даниэлы телефон. Сейчас 12.18. Я должен быть на работе. Набираю свой номер в кампусе и возвращаю телефон любимой. После двух звонков из трубки доносится мой голос. Привет, радость моя. Только что думала о тебе. Рот у Данилы медленно открывается. Выражение лица у нее такое, словно ей внезапно стало плохо. Скажи что-нибудь. Одними губами шепчу я. Привет, «Привет говорит моя жена. Как дела? Отлично, закончил утреннюю лекцию. На перерыв запланировал несколько встреч со студентами. У тебя все в порядке? Э -э да. Просто хотела тебя услышать. Я снова забираю у нее телефон и выключаю микрофон. «Постоянно о тебе думаю», — говорит Джейсон. Я смотрю на Даниэлу. «Скажи ему, что ты тоже о нем думаешь, и хотела бы еще раз ездить на Кис, где мы так чудно провели прошлое Рождество». «Но мы не ездили на Кис в прошлое Рождество». «Знаю, но он не знает. Я хочу доказать тебе, что он не тот, за кого ты его принимаешь». «Даниэла!» — подает голос мой двойник. «Ты куда-то пропала». Любимая включает микрофон. «Нет, я здесь. Вообще-то я позвонила, потому что...» «То есть не только послушать мой милый голосок?» «Вспомнила, как мы ездили на Кис в прошлое Рождество, и как здорово там было. Знаю, с деньгами сейчас не густо, но что, если попробовать повторить?» «Конечно, милая!» Джейсон заглатывает крючок, не почувствовав подвоха. Все, как пожелаешь». «Может...» и тот же домик получилось бы снять, — говорит Данила, глядя мне в глаза. — Розовый с белым, прямо на пляже, помнишь? Лучше не бывает. Голос ее ломается на последнем слове, и я думаю, что вот сейчас она не выдержит, сорвется. но ей удается усилием воли сохранить самообладание. «Сделаем — Сделаем, — говорит моя копия. Рука Даниила дрожит, и я думаю, что мог бы разорвать его на кусочки. Милая, меня тут ждут в коридоре, так что будем заканчивать, добавляет Джейсон. Да, хорошо. Пока, до вечера. Вот уж черта с два. До вечера, Джейсон. Данила дает отбой. Я беру ее руку и сжимаю. Посмотри на меня. Вид у нее растерянный. Знаю, у тебя голова идет кругом, вздыхаю я. Как такое может быть, что ты там, в Лейкмонте, и одновременно здесь, передо мной? Ее телефон коротко пищит. На экране сообщение. Заказанное такси уже прибыло и ждет. Я все объясню. Но сейчас нам надо сесть в машину и забрать из школы нашего сына. Говорю я. «Чарли в опасности?» «Мы все в опасности». Похоже, мне удается встряхнуть Даниэлу. Я встаю и протягиваю ей руку. Мы проходим через вестибюль к выходу из полицейского участка. У тротуара, шагах в двадцати... Стоит черный эскалейт. Я тянул супругу за собой, к пыхтящему неподалеку внедорожнику. Следов ночного бурана не осталось, по крайней мере, в небе. Суровый северный ветер разогнал тучи и умчался, оставив нам ясный, сияющий зимний денек. Я открываю заднюю дверцу и залезаю следом за Даниэлой, который уже называет облаченному в черную форму таксисту адрес школы, где учится Чарли. И, пожалуйста, побыстрее, добавляет она. Окна сильно затонированы, и я, как только мы отъезжаем от участка, поворачиваюсь к Даниэле. Пошли, Чарли, эсэмэску. Предупреди, что мы едем за ним. Пусть будет готов. Жена протягивает телефон мне. Руки у нее дрожат так сильно, что даже набрать текст она не в состоянии. Вот, держи. Беру телефон, открываю приложение сообщения, нахожу последнее, отправленное Даниэлой и сыну, и пишу. «Мы с папой едем за тобой в школу». Времени идти за разрешением нет, так что попросись в туалет и выходи на улицу. Мы будем в черном эскаледе. Увидимся через десять. Мы выезжаем с парковочной стоянки на уже расчищенную от снега улицу. Тротуар высыхает под ярким зимним солнцем. Через пару кварталов проезжаем темно-синюю хонду Даниэлы, и тут же за рулем белого фургона замечаю похожего на меня мужчину. Поворачиваюсь, смотрю в заднее окно. Автомобиль идет за нами, но рассмотреть водителя не получается. Что такое? спрашивает Даниила. Хочу убедиться, что за нами не следят. Кто за нами может следить? Ее телефон вибрирует. Пришла еще одна смс, что спасает меня от необходимости отвечать. Все хорошо? Пишу ответ. Все хорошо. Объясню, когда увидимся. Обнимаю Данилу за плечи, привлекаю ее к себе. «Я как будто попала в какой-то кошмар, и не могу очнуться», — говорит она, — «что происходит?» «Нам нужно найти какое-то безопасное место», — шепчу я, — «такое, где можно поговорить приватно. Вот тогда я все вам и объясню». Школа Чарли — широко раскинувшийся кирпичный комплекс, напоминающий одновременно учреждение для психически больных и стимпанковский замок. Сам Чарли сидит на ступеньках, И смотрит на экран телефона. Увидев такси, он поднимается и растерянно смотрит на меня. Сбит с толку моей внешностью. Я обнимаю его крепко-крепко. Господи, как же я по тебе соскучился. Что ты здесь делаешь? удивленно спрашивает мой сын. И что с машиной? Идем, нам надо ехать. Куда? Вместо ответа я хватаю Чарли за руку и тащу к открытой задней дверце эскалейда. Он залезает первым, я за ним захлопываю дверцу. Таксист оглядывается и с сильным русским акцентом спрашивает «Куда теперь?». Я думал об этом на всем пути от полицейского участка. Место должно быть большое и людное, чтобы в случае появления там одного из Джейсонов можно было легко раствориться в толпе. Но сейчас этот вариант уже не кажется оптимальным. Я рассматриваю три альтернативы. Оранжерея в Линкольн-парке, смотровая площадка Уиллис-Тауэр, И кладбище Роузхилл. Последнее представляется самым неожиданным, а следовательно, самым безопасным вариантом. Равным образом, меня привлекают и Уиллис Тауэр, и Линкольн Парк. Поэтому, вопреки всем инстинктам, я возвращаюсь к первоначальному выбору. Уотер Тауэр Плейс, говорю я водителю. Дальше мы едем молча. Впереди уже виднеются здания Даунтауна, когда сотовый Даниэлы начинает вибрировать. Она бросает взгляд на экран и поворачивает телефон так, чтобы я прочел полученное только что сообщение. Номер незнакомый, начинается на 773. Даниэла, это Джейсон. Номер может показаться тебе странным, но я все объясню при встрече. Ты в опасности. Ты и Чарли, вы оба. Пожалуйста, перезвони мне как можно скорее. Я так тебя люблю. В глазах у Даниэлы страх. Атмосфера в салоне электризуется. Наш водитель сворачивает на Мичиган-Авеню забитую до отказа в час ланча. Вдалеке уже вырастает сложенный из желтоватого известняка Уотер Тауэр, кажущийся, впрочем, карликом в окружении небоскребов, которые вытянулись вдоль дорогущей великолепной мили. Эскалайт останавливается у главного входа, но я прошу водителя высадить нас где-нибудь под землей. С честнад стрит мы спускаемся в темноту многоуровневой парковки. На четвертом уровне сверху я прошу остановиться. Пока что признаков слежки заметно не было. Хлопают дверцы. Эхо отскакивает от бетонных стен и колонн, и Кадиллак уезжает. Water Tower Place — это вертикальный молл с восемью этажами бутиков и дорогих магазинов вокруг атриума из хрома и стекла. Мы поднимаемся на уровень мезонина, где расположены все рестораны, и выходим из стеклянного лифта. Из-за снежной погоды — Людей внутри больше обычного. Первые секунды я чувствую себя каплей в море. Находим скамеечку в тихом уголке, в стороне от основного пешеходного трафика. Сидя между Даниэла и Чарли, я думаю обо всех остальных Джейсонах в Чикаго, готовых на все, готовых даже убить, чтобы только оказаться на моем месте. Перевожу дух. С чего же начать? Смотрю в глаза даниэле Убираю за ухо выбившуюся прятку. Смотрю в глаза Чарли. Говорю, как сильно я их люблю. Говорю, что прошел через ад, чтобы сидеть сейчас здесь, с ними. Начинаю с похищения, случившегося погожим октябрьским вечером, когда меня под улом револьвера заставили ехать на заброшенную электростанцию в южном Чикаго. Рассказываю, как испугался, как думал, что меня убьют, и как пришел в себя в ангаре какой-то загадочной научной лаборатории, где люди, которых я никогда не видел, не только знали меня, но и ждали моего возвращения. Жена и сын внимательно слушают подробности моего первого побега из лаборатории «Скорость» и возвращения домой на Элеонор-стрит, туда, где я жил один, потому что когда-то решил посвятить себя научному поиску. Я говорю о мире, в котором мы с Даниэлой так и не поженились, а Чарли так и не родился. Рассказываю Даниэле о встрече с ее двойником на открытии выставки в Бактауне, о том, как меня схватили и посадили под замок в лаборатории, о побеге с Амандой, Потом описываю мультивселенную. Каждую открытую нами дверь. Каждый разрушенный мир. Каждый Чикаго, бывший не совсем тем, не совсем моим, но на шажок приближавший меня к дому. Кое-какие детали я упускаю. Это то, о чем я не могу рассказать. О двух ночах, проведенных с Даниэлой после открытия инсталляции. О том, что дважды видел ее смерть. Когда-нибудь, в более подходящее время, Я расскажу ей и об этом. А пока, рассказывая, я пробую поставить себя на место жены и сына. По лицу Даниэлы текут слезы. «Ты мне веришь?» — спрашиваю я. «Конечно верю». «А ты, Чарли?» — сын кивает, но думает о чем-то своем. Взгляд его скользит по проходящим мимо покупателям. Я спрашиваю себя, в какой мере до него дошло все, что я сказал. «Как поверить в такое? Как такое принять?» Даниэла вытирает глаза. «Хочу уточнить, правильно ли я тебя поняла. Итак, тем вечером, когда ты отправился на вечеринку Райана Холдера, этот другой Джейсон украл твою жизнь, затолкал тебя в железный ящик и отправил в свой мир, чтобы приспокойно жить в этом, со мной. Именно это я тебе и говорю. Другими словами, все это время я живу с посторонним человеком. Не совсем посторонним. Еще лет 15 назад мы были одной личностью. И что же случилось 15 лет назад? Ты сказала мне, что беременна. Мультивселенная существует потому, что каждый наш выбор создает на дороге развилку, которая ведет в параллельный мир. В тот вечер, когда ты сказала мне, что беременна, все произошло не совсем так, как помним мы с тобой. Та ситуация развернулась множеством вариантов. В одном мире. Том, где мы сейчас, ты и я решили строить жизнь вместе. Мы поженились, у нас родился Чарли. В другом мире. Я решил, что становиться отцом, когда мне нет еще 30, не мой путь. Я опасался, что не смогу довести до конца работу, что мои амбиции не увенчаются успехом. Так появилась версия нашей жизни, где мы не сохранили ребенка. Чарли в ней нет. Ты занялась искусством, я целиком посвятил себя науке. В конце концов, мы разошлись. Этот человек, мой двойник, с которым ты живешь последний месяц, он-то и построил куб. — То есть увеличенную копию той штуки, над которой ты работал, когда мы познакомились? — Да. И в какой-то момент он осознал, от чего отказался, поставив на первое место работу, позволив ей сформировать его. Оглянулся, оценил сделанный пятнадцать лет назад выбор и понял, что ошибся. Но куб не дает возможности перемещаться вперед-назад во времени и соединяет всевозможные миры лишь в настоящем, в данный момент. Этот второй Джейсон стал искать и нашел мой мир. А когда нашел, обменял свою жизнь на мою. На лице Даниэлы шок и отвращение. Она вскакивает со скамейки и убегает в дамскую комнату. Чарли порывается встать, но я кладу руку ему на плечо. Не надо, дай ей минутку. Я знал, что что-то не так. В каком смысле? Ты, то есть не ты, а он. В общем, с ним все по-другому. В нем другая энергия. Мы больше разговаривали, особенно за обедом. Он был, не знаю, какой, другой. Я о многом хотел бы расспросить сына, и вопросы вспыхивают у меня в голове. Было ли с моим двойником интереснее? Был ли он лучшим отцом, лучшим мужем? Лучше ли было самозванцем? Но я ни о чем не спрашиваю. Боюсь услышать ответы, которые потрясут меня до основания. Возвращается Даниэла, бледная. «Ты как?» — спрашиваю я, когда она садится. «У меня к тебе вопрос». Спрашивай. «Сегодня утром ты подстроил этот арест, чтобы заставить меня приехать к тебе?» «Да». «Зачем? Почему ты просто не пришел домой после того, Господи, я даже не знаю, как его называть. Джейсон 2. Хорошо. Так почему ты просто не пришел домой после того, как Джейсон 2 уехал на работу? Вот тут путаница и начинается, — говорю я. То есть раньше никакой путаницы не было? — удивляется Чарли. Я не единственный. Даже просто говорить об этом уже безумие. Но ничего другого не остается. Что? — подталкивает меня Даниэла. Я не единственный, кто вернулся в этот мир. Что это значит? Сюда добрались другие Джейсоны. Какие другие Джейсоны? Те мои двойники, которые сбежали из лаборатории, но выбрали в мультивселенной другие пути. И сколько их? спрашивает Чарли. Не знаю. Может быть, много. Я объясняю, что случилось в оружейном магазине и в чате. Рассказываю о Джейсоне, который выследил меня в отеле, и о еще одном Джейсоне который напал на меня с ножом. Растерянность и смятение на лицах моих близких сменяется страхом. Поэтому мне пришлось устроить собственный арест. Насколько я знаю, многие Джейсоны наблюдали за тобой и следили за каждым движением, решая, что делать дальше. Нужно было, чтобы ты приехала в безопасное место. Поэтому я и попросил тебя вызвать такси. Минимум один Джейсон выследил тебя до полицейского участка. Я видел его, когда мы проезжали мимо твоей хонды. Поэтому я и хотел, чтобы ты привезла с собой Чарли. Но это не важно. Главное, что мы вместе, мы в безопасности. И вы оба теперь знаете правду. Ошеломленная Даниэла некоторое время молчит, а потом негромко спрашивает. Эти другие Джейсоны, какие они? О чем ты говоришь? Они все прожили твою жизнь. Они все, по сути, ты. Да вплоть до того момента, когда я вошел в мультивселенную. Потом каждый пошел своим путем, обретая свой собственный жизненный опыт. Но ведь есть и такие, как ты, копии моего мужа, сражавшегося изо всех сил, чтобы вернуться в этот мир, которому нужно только одно — снова быть со мной, с Чарли. Да, есть. Моя жена щурится. Каково ей слышать все это? Я вижу, как она старается осмыслить новую ситуацию и прошу. «Дэнни, посмотри на меня!» Я смотрю в ее сияющие глаза. «Я люблю тебя!» «Я тоже тебя люблю. Но ведь и другие тоже, так? И они любят меня так же сильно, как ты!» Ее слова рвут мне сердце, но ответить нечем. Я оглядываюсь, всматриваюсь в лица стоящих рядом, наблюдают ли за нами сейчас. За то время, что мы сидим здесь, народу заметно прибавилось. Вот какая-то женщина с детской коляской. Влюблённая парочка, бредущая через, мол, с мороженым в руках, не замечающая ничего и никого вокруг. Старик, едва поспевающий за женой. Взгляд его говорит одно. «Пожалуйста, отведите меня домой». «Нет, в этом городе мы не в безопасности». «Ты со мной?» — спрашиваю я. Данила колеблется, смотрит на Чарли, потом снова на меня. «Да, я с тобой». «Хорошо». «Так что будем делать теперь?»